Глава шестьдесят восьмая. Виктория. Бабушка, Максик радостно прыгает вокруг нее. А ты выздоровела? Прекрасно себя чувствую, отвечает она. А что доктора говорят? спрашиваю я лихорадочно, думая, что делать дальше. А, доктора, отмахивается Алена Евгеньевна. Что они понимают? Дома и стены лечат, а тем более на любимой даче. «Как мои пионы поживают?» «Арсений будет очень недоволен, — говорю я, — что вы сбежали, недолечившись. — А Арсюша, — фыркает она, — ничего, переживет. — А где он, кстати? — Уехал. Я все жду, когда Максик выпалит что-нибудь про маму или что Таисия собственной персоной появится перед нашими глазами. Она же, наверное, слышит голоса. Но ни того, ни другого не происходит. — Пойдемте пить чай, — говорит Анна Евгеньевна. И направляется в дом. Я за ней. Максик бежит впереди нас всех. Мы входим на кухню. Черт, тут же следы пожара. Я совсем забыла. Анна Евгеньевна с изумлением таращится на обгорелое пятно на полу и на остатки занавески, которую Арс специально накинул на спинку стула, в назидание Максику. Кто сжег мою итальянскую тюль? Грозно вопрошает она. Я? Максик делает шаг вперед, но я больше не буду, потому что пожарные ничего не поджигают, они все тушат. Мы даже факел закопали. Анна Евгеньевна смотрит на меня с вполне понятным укором. Интересно, вы живете? А я думаю, как объяснить ей, что это не мой провал как няни. Все равно надо сказать про Таисию, как раз хороший повод. И тут Максик выпаливает: я еще маму поджег. Кого? Брови Анны Евгениевны ползут вверх, а я лихорадочно вспоминаю, есть ли у нас валерианка. Таисия, лепечу я, она здесь. Но、ну, вы не волнуйтесь, у Арсения все под контролем, он не отдаст ей Максика. Что? Блин, зачем я это ляпнула? Ничего, все хорошо, просто, ну, она приехала, чтобы пообщаться с сыном. Папа женится на Лисичке, объясняет ей Максик, она будет жить с нами. А мама скоро уедет, но будет приезжать к нам в гости. И после этой фразы он по своему обыкновению куда-то убегает. Так, Анна Евгеньевна тяжело опускается на стул. Где ваши лекарства? испуганно спрашиваю я. Может сразу скорую вызвать? Да не надо мне скорую. Дайте мне чай и подайте Таисию. Вот ей, кстати, может понадобиться скорая. Она спит, говорит Максик, забегая на кухню. Я ставлю чайник и открываю холодильник. Вижу, что на центральной полке торчит бутылка с надписью «Бурбон». Вчера ее тут не было, но я ее уже однажды видела. Как-то Арсений выпил бурбона и теперь ходит с отрастающим ежиком волос. То, что этот напиток действует как хорошая снотворная, я уже поняла. Понятно теперь, почему Таисия дрыхнет и не просыпается от шума. Мама Арсения подходит ко мне и тоже смотрит на бутылку. Опять она за свое. Таисия и раньше пила. Ну, не скажу, что она запоиная, но чуть что не так, чуть ей, видите ли, плохо прикладывается. Сколько крови она у нас попила? Почему мне никто не сказал, что она здесь? Анна Евгениевна продолжает нападение. Я думаю, Арс не хотел вас волновать. Ненавижу, когда у кого-то от меня секреты кипятиться. Она понимаю, я тоже ненавижу. Ты? Да я. Мне, например, никто не сказал, что Арсений женат. Я вообще думала, что мама Максика умерла. Вы тоже мне не сказали, кстати. Я вижу, что Максик выскальзывает из кухни. Не сказала, не хотела лезть. Извините, прихожу в себя я. Наехала на пожилую больную женщину. Что со мной такое? Мы с ней перемещаемся к окну, смотрим на Таисию, которая лежит в шезлонге. И тут вдруг на кухне появляется Максик с ножницами. Я хочу маму подстричь, заявляет он. Я начинаю нервно ржать, у меня почти истерика. Иди, подстриги, внезапно выдает Анна Евгеньевна. Мы с ней переглядываемся. Иди, я тоже машу рукой. Папу же ты хорошо подстриг, ему понравилось. Правда? В глазах Максика безмерное удивление. Он-то был уверен, что мы сейчас отберем у него ножницы. Мне даже кажется, он специально задумал шалость, чтобы разрядить обстановку между нами. Видел же, что мы ссоримся. Максик очень чувствительный ребенок. Он чутко реагирует на настроение окружающих, и вся его гиперактивность – просто реакция на сложную обстановку вокруг. Пока не появилась Таисия и мы жили втроем в почти идиллической обстановке, он был очень спокойным. Я внезапно прихожу в себя. Да что мы творим! Это все категорически неправильно. Я хочу его остановить, но его уже и след простоял. А мы с Анной Евгеньевной наблюдаем в окно, как он подходит к Таисии, как берет в руки ее длинные осветленные волосы и отрезает прядь. Потом еще и еще. Потрясающее зрелище. Мы просто залипаем на нем. Как бы он ей глаз не выколол, замечая я. Арсений уже не выколол, отмахивается она. И продолжает. Послушай, Вика, ты девочка умная. Допустим. Давай с тобой сразу договоримся. Никакой лжи и никаких недоговорок между нами. И не надо меня жалеть от недосказанности всегда только хуже. Договорились, киваю я. И быстро рассказываю ей обо всем, что здесь у нас происходит. Об угрозах Тайси изобрать Макса, о том, что юрист похоже с ней в сговоре. Я сейчас отберу у Максика ножницы и сама выколю ей глаз, ругается она. Анна Евгеньевна, вы же разумная женщина. Я? Ну не знаю. Арсений хочет распорядиться этой информацией правильно, чтобы избавиться от Таисии Расса навсегда. Он просил пока ничего ей не говорить и ничего не предпринимать. То есть делать вид, что все нормально? Да. Может, я ее хлебом солью должна встречать? Скорее она вас. Мы видим, что Таисия пошевелилась. Максика уже как ветром сдуло. Она потягивается, садится в шезлонге. У ее ног лежат пряди волос, но она этого не замечает. Сонно трет глаза и идет в дом. Войдя на кухню, Таисия застает милую картину. Анна Евгеньевна сидит за столом, я наливаю ей чай. А вы. Вырываются хриплые звуки из горла этой особы, которая еще недавно была шикарной блондинкой, а теперь похожа на больную баллонку с неровными клоками выпадающей шерсти. Причем только с одной стороны, с той, до которой смог дотянуться Максик. «Здравствуйте», — лепечет она. «Ну, здравствуй, невестушка. Давно не виделись. Говорят, ты мастерица блины печь? Давай, метнись, напеки для меня». Сейчас еще Анатолия в гости позовем, чай пить будем.